14 августа 1907 года. Раннее утро. Косовский край. Окрестности горной деревни Джезерк. Запасной королевич и поручник сербской армии Георгий Карагеоргиевич. Когда я узнал, что задумал оберст слон и его слонятки, то сказал, что обязательно пойду с ними, потому что хочу видеть это собственными глазами и делать своими руками. На самом деле армии командует генерал Путник, а я при нём как украшение стола. Игрушечный поручник-королевич, задача которого — кивать заведенным болванчиком. План битвы уже готов, и как только с севера, со стороны Приштины, подойдет объединенный сербо-черногорский корпус, а с юга — болгарская тунжанская дивизия, македонские ополченцы и кавбригада, турецкой западной армии настанет кирдык в компактной упаковке. То есть большую братскую могилу мы можем организовать им прямо сейчас — Но это потребует слишком больших потерь среди наших солдат. она это не согласна моя сестра. Елена у меня добрая, и считает, что как можно больше сербских мужчин должны вернуться живыми к своим семьям. Она требует, чтобы мы воевали не только за счет нашей непревзойденной сербской храбрости, но и с помощью всего того, что может способствовать победе. То есть, если врагу самому пришла в голову блажь разделиться на части, то нам, наоборот, необходимо соединиться в один кулак, и последовательно разбить части врага, пользуясь решающим превосходством. Но для успеха этого начинания требовалось сделать так, чтобы к нам подкрепления пришли, а к врагу не успели. Однако ни у кого не было ни одной здравой мысли. Ускорить движение наших полков тогда не представлялось возможным. Они только привели себя в порядок после боев за Приштину и шли к нам со всей возможной скоростью. Болгары перед этим тоже участвовали в тяжелой битве, и прежде чем выступать, им следовало похоронить убитых и обиходить раненых. И тут Оберст Слон раскинул перед нами карту и сказал, что у него есть план, которому позавидует любой мистер Фикс. Чтобы задержать продвижение турецкого корпуса, который ушел на выручку гарнизона Шкодер, а теперь возвращается обратно, ему нужны храбрые люди, вьючные лошади и много-много взрывчатки, а остальное у него имеется. Когда господин военный советник, а именно такой была должность полковника Рагуленка в сербской армии, рассказал о своей задумке, то воевода Путник не стал возражать. Партизанскими набегами войны, конечно, не выигрываются, но когда противники застыли друг против друга в неустойчивом равновесии, то даже незначительные по силе акции способны изрядно повлиять на конечный результат. И в этот момент я сказал, что иду с отрядом «Слона». Генерал Путник сначала возражал, ведь именно он мне соответствовал за мою голову перед отцом и Еленой. Но Оберст Слон сказал, что все тщательно продумано и никакой особенной угрозы моей жизни нет. Возглавлять полк в штыковой атаке, размахивая перед строем револьвером или обнаженной саблей, не в пример опасней. Но для этого существуют рядовые офицеры, которых в сербской армии без меня пруд пруди. Судьба моя была решена». Генерал-путник нашего военного советника уважает, но говорит, что хотел бы лично встретиться с тем человеком, которого оберст-слон просто и коротко называет командир. Я имею в виду русского князя-консорта, за три прошедших года так вымуштровавшего русскую армию, что она теперь бьет турок и в хвост, и в гриву. После тюренчена в офицерской среде авторитет у него и его царственного друга великого князя Михаила был почти непререкаемый. И им удалось то, что никогда не получилось бы при старой системе. И самое главное – это то, что правящей сейчас в России команде удалось прорвать блокаду Сербии. Теперь мы не изолированный союзник России, а дальний балканский фланг единого фронта против турок и австрийцев. И когда будет покончено с западной турецкой армией, всеми остальными делами в Македонии займутся болгары, а нам, сербам, придет время разворачиваться на север, против Австро-Венгрии. Понимаешь, Джорджи, — сказал мне Слон, улучив момент, когда мы оказались наедине. — Ведь дело совсем не в том, что вы, сербы, такие красивые, и старый дурак-французов ненавидит вас за это до глубины души. Мир беременен большой общеевропейской войной, и то, что ты сейчас наблюдаешь, лишь увертюра к главной опере «Крови и огня» в стиле Вагнера. Примечание авторов. Оберсту Слону, то есть полковнику Рагуленка, Ничего не известно о переговорах на высшем уровне в Санкт-Петербурге, потому что в газетах об этом не пишут. Поэтому он ориентирует королевича Георгия в меру своего понимания международной обстановки. И от того, насколько хорошо мы сделаем здесь свое дело, зависит конечный результат грядущей битвы народов. В прошлый раз Балканская война не только потеснила Турцию с европейского континента, но и показала примеры низостей и подлостей, которые вчерашние союзники применили друг против друга. «Ну, дальнейшее ты уже знаешь. Но здесь и сейчас все будет совсем не так. И мы с тобой еще пройдем родным маршем по улицам поверженной Вены и напишем свои имена на стенах вблизи разбитого Рейхстага. Когда командуют такие люди, как мой командир, по-другому быть не может». «Да, когда в деле такие люди, как мои новые знакомцы, по-другому и вправду быть не может». Для отряда, формируемого для опасной акции, сразу нашли и лошади, пригодные к передвижению по горам, и люди, сведущие в подрывном деле, и запасы взрывчатки, частью перокселиновые, а частью тротиловые шашки. Также к отряду примкнули несколько десятков соплеменников моей матери, черногорских добровольцев, которых война застала на территории Сербии, а потому они решили присоединиться к сербской, а не черногорской армии. Ибо Австрия с началом военных приготовлений закрыла границу подконтрольного ей Санджака. Вся подготовка была проделана с такой быстротой, без привычных нам споров и беспорядков, будто это была не русская, а германская армия. Кстати, все мои знакомые из будущего общались со мной как с ответственным взрослым человеком, а не как с пустоголовым мальчиком-красавчиком. силу этого я был довольно глубоко посвящен в историю балканских войн и нового мира, И могу сказать, что при общих побудительных мотивах все прочее в двух разных мирах имеет радикальную разницу. Болгария отныне уже никогда не сделается врагом Сербии. И совсем не от того, что новый болгарский царь является мужем моей сестры. Совсем нет. С самого начала они оба выпустили официальные заявления, что правят дружественными, но абсолютно независимыми и самостоятельными странами. Эти заявления остудили горячие головы и притушили взволнованные голоса. А еще, может быть, дело было в том, что за спиной моей сестры и ее мужа стояла русская правящая чета, злить которую без особой необходимости не станет ни один вменяемый человек. Впрочем, в настоящий момент все мои мысли сосредоточены на том, чтобы выиграть битву при Урашевоце. Поэтому я выкинул все лишнее из головы и отдался подготовке к предстоящему походу. Копыта коней и сапоги участников этого предприятия были обмотаны войлоком, Поэтому сопровождаемые проводником из местных сербов в безлунной ночи мы смогли незамеченными, мимо постов, пробраться по краю турецкого расположения и по малоизвестной тропе углубиться в горы. Когда расцвело, оказалось, что проводник у нас — молодая женщина-сербиянка, мужа которой турки убили несколько дней назад. Впрочем, ничего плохого на ее счет сказать не могу. Привела она нас как раз туда, куда надо. Дорога в этом месте огибает отрог горы — середине довольно крутого, заросшего лесом южного склона. До дна ущелья метров шестьдесят. Там внизу бьется слабый, едва заметный среди камней ручеек. И метров сто, а может и больше, до гребня горы. Весь османский пехотный корпус на удобном для подрыва участке не уложишь. Его протяженность не более 400 метров. Но при этом вполне возможно не только перекрыть врагу путь, чтобы он не смог тут пройти. но и занять турецких аскеров настоящим делом на какое-то время. Западный склон горы, расположенный с той стороны, откуда будут подходить турки, чуть более пологий, без леса, поросший жесткой, уже почти выгорешей на солнце травой, на нем не имеется мертвых пространств. Примечание. Мертвое пространство. Военный термин. Участок местности в пределах прицельной дальности стрельбы, в котором цель не может быть поражена прямым попаданием. и в случае необходимости карабкаться вверх по нему придется на четвереньках. А на восточном, обратном к направлению предполагаемой турецкой атаки, скате, удобная, поросшая травой ложбина, где сейчас пасутся наши лошади. Очень хорошая, можно сказать, полезная для здоровья позиция. До подхода турецких авангардов остается еще прилично времени, поэтому подрывники сразу принялись закладывать вдоль дороги заряды и маскировать результаты своей деятельности, А остальные стали готовить основную и запасную позиции для обороны. В последнее время в русской армии принято несколько весьма неприятных для врага новинок. И одна из них — это ручная бомба «Лимонка» в литом чугунном корпусе с автоматическим взрывателем. Такие бомбы удобны не только для кидания ими во врага, сидя за прикрытием, но и для изготовления из них того, что оберт-слон называет «растяжками». Задел вражеский солдат ногой растянутый по земле шнурок, бомба и сработала. окатив всех вокруг роем тяжелых осколков. К тому же такие штуки можно массово производить в любых железнодорожных мастерских, а взрыватели к ним на любом механическом заводе. С собой у нас было несколько ящиков таких бомб, навьюченных на лошадей. И поэтому, как только было определено расположение позиции, мы, не теряя времени, принялись готовить туркам весьма неприятные сюрпризы.